Глава 12 в которой герой узнает, что у него вокруг головы нимб. Однако сознание не покинуло застреленного, да и боли почему-то совсем не было. Раз Петрович замолотил руками по воде, что такое? Жив он или убит? Если убит, то почему так мокро? Над бордюром набережной возникла голова Зурова. Фондорин ничуть не удивился. Во-первых, его в данный момент вообще трудно было чем-то удивить. А во-вторых, на том свете, если это, конечно, он, могло произойти не такое. Эразм, ты живой? Я тебя задел. Давай руку». Первое, что увидел Фандорин, став на ноги, маленькую фигурку, что лежала ничком, вытянув вперед руку с увесистым пистолетом. Сквозь жидкие пеги и волосенки на затылке чернела дыра, снизу растекалась темная лужица. «Ты ранен? Не понимаю, как это могло приключиться?» Просто революции в баллистике. Да нет, не может быть. Суров, это вы? Не вы, а ты. Мы на бурдершафт пили, забыл? Ну, за зачем? Непременно хотите сам меня прикончить. Вам вы? что? Премию за это обещал этот ваш Азазель. Да стреляйте, стреляйте, будьте вы прокляты. Надоели вы мне все хуже манной каши. Кончай бредить, Фондорин. Какой я какая каша? Это же я, Ипполит Зуров. Не мудрено, что у тебя после таких напастей мозги расквасились. Ты обопрись на меня. Сейчас отвезу тебя в гостиницу, у меня тут лошадка привязана. Дам чим с ветерком. Обогреешься, хватанешь грогу и разъяснишь мне, что у вас здесь за шапито такое творится. Нет уж, это ты мне разъясни. Ты откуда здесь взялся? Зачем за мной следил? Ты с ним заодно... «Это в двух словах не расскажешь». «Ничего, у меня время есть. С места не тронусь». «Ладно, слушай».